не докатилась до лачуги на Лодейри-до-Алво или же грязные комнатушки на Пелу-Уриньо. Дона Розилда упрямо держалась за свою квартиру. Переехать отсюда в более дешевое жилье означало бы для нее конец всем надеждам на преуспеяние в обществе. Она должна была заставить Эльтора окончить среднюю школу, устроить его на работу, а также выдать замуж дочерей и выдать хорошо. А чтобы достичь этого, нельзя было опускаться, поддаваться нужде или выставлять ее на показ, потеряв стыд и совесть. Донору Зилда стыдилась бедности пуще всего на свете. Стыдилась как преступление, достойного суровой кары езжать с квартиры на Ладейра до Алва нельзя ни в коем случае!» Так она заявила зятю, когда тот принес ей деньги от Доны Элиты. «Надо отдать должное Доне Розилде. Деньги идти через какое-то время она вернула сполна». Ее не устраивал ни дом, который можно было снять по сходной цене, Правда, у черта на куличках. Ни подвал на Лапинье, ни квартирка из двух комнат в Портас-до-Кармо. Она оставалась на Ладейре-до-Алво, хотя за эту квартиру и приходилось сравнительно дорого платить, особенно для вдовы, не располагающей никакими средствами, ни большими, ни малыми. Отсюда, с широких балконов второго этажа, она могла взирать на будущее с уверенностью. Не все же еще было для нее потеряно. Она изменила свои прежние планы, не отказавшись, однако, от своих претензий. Если бы она сразу отступила, покинув благоустроенную, хорошо меблированную квартиру с коврами и шторами, и переехав в дом битком, набитый беднотой, ей пришлось бы навсегда распроститься со всеми своими надеждами и мечтами. Тогда бы Эйтор встал за прилавок бакалейной лавки, в лучшем случае магазина, и всю жизнь оставался бы приказчиком, как, впрочем, и девочки, если только не пошли бы в официантки, а из баров и кафе где девушкам приходится терпеть вольное обхождение хозяев и посетителей. Прямая дорога в публичный дом и на панель. Оставаясь в своей квартире, донору Зилда еще могла противостоять этим угрозам. Покинуть ее значило сдаться без борьбы. Вот почему она не согласилась на предложение Атенора Лимы устроить Эйтора.